Глава 5. Несчастный случай с Аргайлом ничуть не удивил Флавию, а вот для него стал полной неожиданностью. Подобно большинству, его взгляд на собственную персону сильно отличался от взгляда других людей. Флавия видела в Аргайле простодушного недотёпу, вечно наступающего на шнурки собственных ботинок. Однако сам он предпочитал несколько иной Более изысканный и сложный образ человека, для которого инцидент является скорее досадным исключением, а не правилом. Аргайло бежался и удивлялся, когда на Флавию нападал приступ смеха при виде того, как он налетал на тротуарную тумбу. Впрочем, случалось это не слишком часто. Тот день складывался для Аргайло вполне удачно, хотя он и не выспался, а это, как известно, снижает внимание. Зато бессонница дала повод ещё раз встретиться с детективом Морелли. Когда рано утром американец пришёл в отеле и застучал кулаком в дверь соседнего номера, Аргейл был уже на ногах. "А, это вы", сказал он, выглянув в коридор. "А я подумал, может, Гектор пришёл. Мы договорились позавтракать вместе. Очень хочется узнать, что с ним произошло". "Думаете, я же чувствую, испытывают многие люди". Морелли снова взглянул на дверь в номер Ди Соузы. С таким видом словно ожидал, что она вдруг распахнётся и перед ним предстанет постоялица. Но этого не произошло. Детектив потёр глаза и зевнул. Вы выглядите ужасно усталым, сочувственно заметил Аргаил. Заходите, выпейте чашечку кофе. Поможет продержаться ещё пару часов. Морелли, тоже не сомкнувший в ту ночь глаз, хоть и по другой причине, с благодарностью принял приглашение. Он обрадовался возможности хоть немного передохнуть. Подумал, что не повредит послушать музейные слухи и сплетни, к тому же он рано или поздно всё равно собирался встретиться с Аргаилом, и детектив решился вместить приятное с полезным. Никогда не знаешь, что может вдруг всплыть в самом заурядном разговоре. Аргаил подробно рассказал, как провёл вчерашний вечер, не преминул упомянуть и о качестве чизбургера и о том, как едва не угодил под колёса. Морелли тут же предостереёг его об опасности, ожидающих на улице невнимательного пешехода. Затем англичанин пустился пересказывать сплетни, которых успел набраться за недолгое пребывание среди музейных сотрудников. Впрочем, пользы в них не было никакой. По словам Маргейла, все в музее ненавидели друг друга. Что с вами? вдруг озабоченно спросил он. У вас что-то болит? Морелли перестал потирать ноющую десну. Гингивит, пробормотал он. Что? Воспаление дёсен. О, ну это просто ужасно, сочувственно протянул Аргаил и удручённо покачал головой. Себя он считал своего рода экспертом в этой области, ибо провёл немало часов в кресле дантиста. Гвоздика, добавил он. Не понял? Гвоздика это такая пряность и бренди. Делайте настойку и растирайте ею дёсны. Очень помогает. Рецепт моей матушки. Действительно помогает. Ну, не знаю. На вкус очень даже ничего. Из-за бренди, конечно. Но у меня нет при себе гвоздики. С сожалением произнёс Морелле и даже похлопал по карманам, словно желая убедиться в этом. Не беспокойтесь, сказал Лргал. Сидите спокойненько, отдыхайте. Пейте кофе. Вернусь через минуту. Отсутствовал он минут 10. Спустился в вестибюль и уже только там сообразил, что несмотря на приверженность американских отелей к старым добрым идеалам в обслуживании, шансы, что у них имеются запасы гвоздики, не велики. Аргаил вдруг вспомнил, что Гектор де Соуза слыл в Центральной Италии почти профессиональным ипохондриком. Правда, он, Аргаил, никогда прежде не слышал, чтобы испанец жаловался на дёсны. За стойкой администратора в этот момент не было ни души, а ключчик от номера Гектора так соблазнительно болтался на маленьком медном крючке. Он вернулся к себе в номер. Морелли говорил по телефону. Известно ли ему, сколько теперь в отелях берут за лишние звонки? Вы обыскивали номер Гектора Дисоузы? Немного нервно осведомился Аргаил. Нет, не отня обыскивал, но посылал своих людей отаскать самого Дисоузу. Дума니 не обыскивали тоже. Ничего, сделаем это позже. А почему вы спрашиваете? В номере у него полный разгром, словно в него бомбу угодило. Похоже, на Морелле это не произвело должного впечатления. Э, вы-то откуда знаете? лениво спросил он. Аргайло объяснил причину, заставившую его пуститься на поиски аптечки Дисоузы. Марелли слегка побледнел. Так вы вломились в комнату подозреваемого? в ужасе пробормотал он, сознавая какие неприятные последствия чреват этот поступок. Я не вламывался, пылка отверк это предположение Аргайл, использовал ключ. Взял его внизу от администратора. Ну там правда никого не было, но не думаю, что они стали бы возражать. Марелли закрыл лицо руками. Пожалуйста, воскликнул он. Прошу вас, ничего не говорите больше. Возможно, он преступник, и если там имеется какая-то улика, веское доказательство, вы теперь всё испортили. Вы хоть представляете, что может устроить адвокат обвиняемого? Аркай обиделся. Я всего лишь хотел помочь, перебил он Морелли. Но судя по тому, какой бардак устроили там ваши люди, думаю, никто уже ничего не найдёт. Всё перевернули вверх дном. А я там почти ничего не трогал. О чём это вы? Они тоже почти ничего не трогали, твёрдо заявил Морелли. Комната находится в том состоянии, в каком оставил её сам Дисоуза. А теперь давайте вашу смазку для дёсен. Аргаил протянул ему пузырёк и наблюдал, как детектив наносит состав на дёсны. Лично мне так не кажется, заметил он после того, как Морелли перестал кривиться от противного вкуса снадобья. Дело в том, что Гектор всегда был эстетом, то есть человеком утончённым, пунктуальным до противности, аккуратистом. Страшно любит порядок во всём. Внешний вид вот что его всегда волнует. Может упасть в обморок при виде криво повязанного галстука или какой-нибудь там пылинки. Однажды мы с ним обедали в ресторане, и ему подали кофе в треснутой чашке. Гектору стало плохо. пришлось даже лечь в постель, а потом он целый час полоскал рот каким-то антисептиком. Страшно боялся подхватить заразу. И что с того? Да то, что Гектор никогда не стал бы устраивать такого беспорядка в комнате. Каждое утро он сам застилает постель, не доверяет горничным, считает, что ни одна из них не способна выпрямить все складки. Только тут до Морелли что называется дошло, и он побледнел как мел. Вы просто попали не в тот номер, сказал он. Ты да ничего подобного. Этот чудовищный беспорядок устроили там ваши люди или кто-нибудь ещё? Третий вариант. Гектор так спешил, что оставил комнату неприбранной. Если та, да, то он должно быть действительно страшно торопился. Лично я склонен придерживаться последней версии, произнёс Морелли. Мне сообщили, что он заказал билет на самолёт в Италию на 2 часа ночи. Так мне сказали по телефону. Иначе стал бы я сидеть здесь с вами вместо того, чтобы заняться его поисками. Он вспохватился, взглянув на наручные часы, и начал подсчитывать что-то в уме. Чёрт, пробормотал Морелли. Может, мы не успеем схватить его там, в Италии. Однако Наргаил на это последнее его заявление не произвело особого впечатления. Совсем недавно он летел из Рима в Лос-Анджелес и по собственному опыту знал, сколько времени занимает перелёт. Неделю Так во всяком случае ему показалось. Ну, если не неделя, то часов 6 как минимум. И всё, что нужно Морелле это предупредить людей, чтобы встретили Дисоузу уже там, по прилёте. Всё не так просто, заметил Морелле. Существуют определённые формальности, уж не говоря о том, что получить разрешение на экстрадицию можно только через суд. Но к чему вам это разрешение на экстрадицию, удивился Арга Вы же хотите просто поговорить с ним, зачем заходить так далеко? Морелли окинул его ледяным взглядом. С чего вы взяли? спросил он. Лично я хочу арестовать его за убийство. Это же совершенно очевидно. Я думал, вы догадались. Торгайл поразмыслил секунду другую, потом покачал головой. Гектор никого не убивал. И уж точно не таким способом, стреляя в человека с близкого расстояния. Ведь на пиджак могла попасть кровь? Нет, если бы он хотел убить, то воспользовался бы скорее ядом. Впрочем, последнее вовсе не означает, что Гектор вообще склонен к преступлению. И уж такого клиента убивать бы определённо не стал. Однако Морелли не счёл эту логику убедительной. Поверьте, мне очень жаль. Я понимаю, он ваш друг или коллега, но этот парень наш клиент. Свидетельство против него весьма убедительно. Какие же, спросил Аргейл. Первое во время вечеринки Дисоуза возмущался по поводу этого бюста. Второе позже бюст был украден. Третье Дисоуза ушёл из зала вместе с Морсби за несколько минут до убийства. Четвёртое Дисоуза единственный, кто всё это время находился с Морсби. И наконец, пятое он тут же попытался выехать из страны. На мой взгляд, Заметьте, я единственный в отделе убийств детектив с пятнадцатилетним опытом работы. Всё это выглядит крайне подозрительно. К тому же, это вообще не ваше было умодело. Это действительно было не его умодело. Имело Коргаилу лишь косвенное отношение, но у него зародилась идея. В целом он не одобрял преступления как таковые. Любые его столкновения с законом неизбежно наводили на мысль о полицейском оценивающем объём его запястий. и прикидывающим, как будет выглядеть на них пара наручников. К тому же, пока Аргайло не получил чека за Тициана, ему вообще было плевать на морзби Гектора ди Соузы и украденного Бернини. В данный момент главной заботой Аргайло было охлаждение отношений с Флавией, чей враждебный тон во время ночного разговора очень его огорчил. И вполне вероятно, что сидевшие перед ним усталые и неряшливые детективы из отдела убийств предоставит ему шанс исправить ситуацию. Флавия избегает Аргаила как чумы. Надо заставить её войти в контакт. Может, тогда она поймёт, что вела себя неправильно. Или Джон сам наконец догадается, чем ей так досадил. Всё оказалось очень просто. Именно Аргаил выдвинул идею, в результате которой Флавия напрасно проторчала в Юмичино весь вечер. Он предложил задействовать в поисках Ди Соузы римское управление полиции по борьбе с кражами произведений искусства, что помогало избежать формальностей и проволочек. Это в том случае, если Морелли обещает передать ему любую информацию о похищенном бюсте Бернини. Можете позвонить генералу Батанде и сказать, что именно Джонатан Аргейл выдвинул эту идею. Морелли взвесил все за и против, В пользу принятия предложения говорил тот факт, что тогда они наверняка и сразу же схватят Дисоузу. Если пойти официальным путём, об этом даже нечего мечтать. Как его фамилия? спросил детектив. Батандо, ответил Аргайл, раскрыл записную книжку и посмотрел номер телефона. И неплохо было бы сыграть на важности этого бюста. Если он был вывезен из Италии, а так оно очевидно и случилось, генерал будет рад помочь. Мы ведь ещё не знаем, что произошло с бюстом. Тем больше причин выяснить это. Морелли кивнул. Идея в целом не дурна. Нет, его, конечно, мог украсть и кто-нибудь другой, не обязательно Дисоуза, продолжил Аргайл. Э, существует множество причин для кражи бюстов. С нашей стороны было бы непростительно пренебречь ими. Морелли, будучи по натуре простодушным и уж определённо не обладавший изощрённым умом, что свойственно лишь настоящим учёным, не сумел придумать сколько-нибудь достоверной иной причины и выслушал все версии Аргайла по очереди. Первая ради страховки. Хотя Тейн утверждает, что бюст застрахован не был. Вторая ради выкупа. В этом случае следует ждать, когда преступник выдвинет требования. Если, допустим, по почте придёт посылка с большим мраморным ухом и обещанием, что дальше последует мраморный нос, тогда сразу станет ясно. И наконец, третье, чтобы люди не разглядывали его слишком пристально. Почему? Да потому что он может оказаться подделкой. Морелли фыркнул. У полицейских нет времени на досужие домыслы и рассуждения, и он непременно уведомит об этом Аргайла. Но это вовсе недосужие домыслы. Так уж обстоят дела в мире торговли предметами искусства. Поверьте моему опыту, это случается довольно часто. Я просто стараюсь помочь. В данном случае не вижу чем. Нет, позвонить этому генералу Батандо мысль неплохая, спасибо за неё. Так что я, пожалуй, пойду и займусь своим делом. Должен ещё поговорить с газетчиками. А, уже слетелись как мухи на мёд. Вот и прекрасно, произнёс Аргель. Я тоже пойду. Хочу кое-кого навестить. Морелли насторожился. А вот этого не надо, сказал он. Вы так очень нам помогли. Теперь ваше дело сторона. Знаете, я как-нибудь сам решу, надо мне навещать кого-то или нет. Почему нельзя нанести визит соболезнования скорбящему сыну, который, кстати, приглашал меня на выпивку? Неужели для того, чтобы зайти к Тейниту и обсудить с ним последние детали продажи картины, мне требуется получить разрешение полиции? Моралли был вынужден согласиться, что такой бюрократизм ни к чему. Но заметил, что Аргаилу всё же лучше торговать картинами и другими подобными вещами, а не лезть в расследование. Будучи человеком наивным в таких вопросах, Аргаил решил, что по Лос-Анджелесу удобнее перемещаться на общественном транспорте. Вершины цивилизации он считал поезда. Они были его любимым видом транспорта. Но за неимением таковых сгодится и автобус. Однако и автобусов Аргайль здесь тоже не увидел. Они были редкостью, как пешеходы. Что касается поездов, то те, похоже, просто вымерли, как бронтозавры. И вот после долгих расспросов в Калибани приступов нерешительности и поисков чего-нибудь совсем недорогого, он взял машину на прокат. Салон проката напоминал мусорную свалку, забитую старыми, проржавевшими насквозь автомобилями. Выбор был невелик. Ну и цены, по словам хозяина, он пожал Аргайлу руку, представился Чаком и сказал, что Джонни может просто называть его по имени тоже. Аргайлу не нравилось, когда его называли Джонни. Зато здесь оказалась одна машина, в которую он, фигурально выражаясь, влюбился с первого же взгляда. Светло-голубой Кадиллак до кризисной эпохи 1971 года выпуска с откидным верхом, размером примерно с Queen Mary, использующий, вероятно, не меньше горючего. Почему бы и нет, подумал Аргайл. Прежде ему никогда не доводилось водить ничего подобного. часть культурного наследия страны, только на колёсах. Вернувшись в отель, он первым делом попросил привратника сфотографировать его на фоне этого монстра. Снимок можно будет показывать внукам, иначе они просто не поверят, что подобные машины когда-либо существовали. После ухода Морелли Аргайл сразу отправился на автостоянку за отелем. В конце концов машина завелась и выпустив облако вонючего выхлопного газа, медленно выехала на улицу. Она обладала скоростью и манёвренностью супертанкера, но во всех остальных отношениях была в приличном состоянии, не считая пятен ржавчины на крыльях. Главное, что машина двигалась вперёд, когда надо, и останавливалась, если её очень попросить. А правила дорожного движения в Калифорнии вполне либеральные и отводят на выбор скорости от 0 до 60 миль в час добрые 5 минут. Машина с рёвом двигалась вперёд, периодически выплёвывая клубы чёрного дыма и через каждые 150 ярдов останавливаясь на красный свет. Аргайу пытался любоваться окрестностями и удивлялся, что подобное место может неплохо кормить торговцев автомобилями. 6 миль, отделявшие его от Венеса, где проживал Джек Морзби, удалось преодолеть примерно за полчаса. Аркаил полагал, что сумел бы добраться быстрее, если бы хорошо знал город. Достигнув места назначения, он задался новым вопросом: от чего это место получило такое название? Ведь ничего красивого он там не заметил. Хотя водоём с затхлой водой и некоторые подобие площади, недостроенные и запущенные, давали приблизительное представление о первоначальном замысле градостроителей. Тем не менее этот район нравился Аргайлу больше, чем та часть города, где располагался музей. А хуже главным занятием обитателей Венеса было сидеть в сложа руки и почти ничего не делать. Иргаил был рад это видеть. Несмотря на репутацию людей вальяжных, все остальные жители постоянно куда-то торопились. Даже в тех редких случаях, когда они переставали работать, горожане так и кипели энергией. Даже находясь на пляже, продолжали бегать взадвперёд, швырять друг другу разные предметы, нырять в океанические волны и выпрыгивать из них без всяких видимых на то причин. Аргайлу было приятно видеть людей просто лежащих, не наделённых маниакальным стремлением продлить свою жизнь до бесконечности. Иными словами, местечко было довольно грязное, засиженное мухами, но симпатичное. Так во всяком случае ему показалось. Возможно, именно поэтому и получило такое название. Найти обитание Джека Морзби оказалось труднее, чем думал Аргейл, поэтому он очень удивился, когда всё-таки его отыскал. Но увидел совсем не то, что ожидал. Он знал, что Морзби удалился от общества потребителей, чтобы написать великий американский роман. Стремление в тех благословенных краях не редкость. Но ему казалось, что сын мультимиллионера всё же должен придерживаться хотя бы некоторых внешних признаков благополучия. Аргайыл и прежде встречал таких типов в Италии. Несмотря на принципиальное отрицание тирании потребительского общества, все они были одеты в красивые шмотки от Версаче, носили часы Rolex и проживали в девятикомнатных апартаментах с видом на Пьяцца Навона. Однако молодой Морсби Судя по всему, вознамерился делать всё как следует. Его дом вовсе не походил на типичную для миллионеров резиденцию, да и насобняки звёзд на, на Беверли-Хиллс тоже. У домов богачей есть крыши и окна. А если рамы или стёкла приходят в негодность, миллионеры тут же вставляют новые, а не затыкают дыры старыми газетами. Когда с крыши падают черепица, они заменяют её новой, а не оставляют щели, в которые хлещет дождь. У миллионеров есть перед домом сады, и в них работают садовники. Двор Джека Морзби больше напоминал свалку, где Аргейл брал на прокат машину. Следует отметить также, что миллионеры крайне редко валяются на голом дощатом полу маленькой веранды в задней части дома, курит сигаретку с весьма подозрительным запахом дыма. и пьют из горла. Морсбир равнодушно следил за тем, как приближается гость, потом вяло и небрежно взмахнул рукой. "Эй", сказал он. Слово это, как уже выяснил Аргайл, служило характерным местным эквивалентом приветствия, прощания, удивления, тревоги, предупреждения, протеста, интереса, отсутствия интереса, а также означало предложение выпить. Американец взглянул на стоявшее рядом кресло, столкнул с него старого лохматого пса и жестом пригласил Аргайло присесть. Тот покосился на клочья шерсти, затем неохотя осторожно присел на самый край шика. "Пришли выразиться о болезни у меня по поводу старикана? Я так понимаю", рассеянно произнёс Джэк ищури, взглянул на бледное солнце, наполовину скрытое за облаками. "Когда вы узнали?" Ранктон позвонил вчера вечером. А всё остальное узнал от полиции, когда они разбудили меня ни свет ни заря. Хотели, видите ли, чтобы я отчитался за свои действия. Ну, а что касается Мачи, ну, бы наивно думать, будто она проделает 20 миль, чтобы сообщить сыну трагическую новость. Ей не до того. Празнует, я так полагаю. Что вы хотите? Хороший вопрос, что называется вполне уместный. Проблема в том, что Аргаил не знал на него ответа. Ведь не мог же он признаться, что хочет выяснить кое-что о бюсте, с тем, чтобы у него появился повод ещё раз связаться с Флавией и наладить с ней отношения. Он понимал, что это звучит почти неприлично, бессердечно, жестоко с его стороны. Но кроме того, предварительные расспросы уже показали, что Морсби ничего не знает о Бернини, точнее, о бюсте. Да и спрашивать о том, почему Джек Морсби не пожелал проехать несколько миль, вернуться в музей и узнать, что там происходит, тоже было как-то неудобно. У каждой семьи свои правила и отношения с близкими. Просто подумал, что вам одиноко, запинаясь, произнёс Аргейл. Вы произвели на меня впечатление единственного здравомыслящего и нормального человека из всех, кто связан с музеем. Вроде бы и причины не было упомянуто, но такой ответ казался ему вполне приемлемым. Морсби как-то странно покосился на него. Похоже, он был удивлён, что люди порой проявляют гуманизмы и не руководствуются при этом какими-либо личными интересами. И в знак приветствия снова протянул бутылку. Коньяк это последнее, чего бы хотелось сейчас Аргайлу, но отказываться было неудобно. Он сделал большой глоток и пока приходил в себя, пытаясь отдышаться и смахивая выступившие на глазах слёзы, Морсби стал делиться воспоминаниями о Старикане. "Они не были близки", узнал Аргайл. Оказалось, что Морсби старший примерно год назад вычеркнул начинающего автора из завещания, лишив таким образом наследству в пару миллиардов долларов, что привело к значительному охлаждению в отношениях. Но почему он так поступил? Давайте будем считать, что у него довольно своеобразное чувство юмора. Отец всегда хотел, чтобы я пошёл по его стопам, заработал ещё больше денег. В ответ я возражал, что он и без того уже заработал достаточно. Но вот отец и сказал, что если деньги для меня не важны, то он оставит их тому, кто питает к ним больше пристрастия и уважения. Иными словами жене, по она их просто обожает. Ну, а музей? Отец уже угрохал в него целое состояние. Это заставило вас искать собственный путь? Да, наверное. Вот он я перед вами, сижу без гроша. И знаете, мне это даже нравится. Ну, а теперь уже в любом случае поздно что-либо менять. Но ведь отец не окончательно порвал с вами. Нет. Просто ничего не оставил, вот и всё. А это, в принципе, одно и то же. Моему дорогому сыночку наилучшие пожелания. Вот и всё, что он оставил. Никто не может обвинить его в непоследовательности. Думаю, вам в некотором смысле даже повезло, заметил Аргель. Это почему же? Полиция ищет его убийцу. Вас трудно заподозрить в корыстных мотивах. А. Ага. Иалеби у меня просто идеально. Ванксон позвонил сразу после того, как обнаружили тело, и я был здесь. Аргаил быстро прикинул в уме. Всё сходилось. Так скоро вернуться Морсби младший просто не мог. И это наводило на определённые подозрения. А вы где были? спросил Морсби. Я? Да, да, вы. Раз уж решили проверить меня, будет честно, если я проверю вас, согласны? Я был в ресторане, просидел там больше часа. Множество свидетелей. Так что у вас здесь полный порядок. Ну, ладно. Придётся поверить вам на слово. Это исключает вас из списка подозреваемых. Тогда остаётся тот испанец, правда? Аркаил поморщился, выражая неодобрение столь примитивному ходу мысли. Полиция тоже так считает. Но лично я не думаю, что убийцей был Гектор. Он хотел продать вашему отцу много скульптурных произведений. Убить курицу, конечно, можно, но разумный человек прежде подождёт, пока она не отложит хотя бы пару яиц. Кроме того, Гектор был всегда невероятно почтителен с клиентами. Стрелять в них нет, это вовсе не в его правилах. Однако должен признать, что пока он не появится, подозрение будет лежать на нём. Вы так думаете? Да? Но я просто уверен, что он появится. Кстати, я говорил с ним незадолго до убийства и не заметил кровожадных настроений. В ответ на это Морс заметил, что вряд ли кровожадные настроения могут столь уж явственно проявиться во время светской болтовни на вечеринке. Лично я подозреваю вашу мачху. Сознался Аргай. Будучи вовсе не уверен, что Паснку следует говорить такие вещи. Но Джэк, похоже, не возражал. Впрочем, Морелли сказал мне, что она к тому времени уже ушла, и её алиби подтвердил шофёр. Вы уверены, что у неё роман? Хе, конечно, уверен. Вечные отлучки под предлогом посещения магазинов, уикенды якобы с подругами. Не надо большого ума, чтобы понять это. Так ваш отец знал? Узнал. После этого я позвонил ему в офис и обо всём рассказал. Джек с любопытством уставился на оргайлу. Вы очевидно считаете этот поступок отвратительным. Наверное, вы правы. Но эта сучка отравила его существование, сделала всё, чтобы оттолкнуть отца от меня. Я должен был нанести ответный удар. Око за око. Он помолчал. А потом уже более спокойно заметил. Конечно, плохо, что я не повидался с отцом перед смертью. Не следовало так рано уходить с вечеринок. Не видел его месяца в 6 или около того. Называйте меня сентиментальным идиотом, но я бы многое отдал за то, чтобы ещё раз обозвать его подлым старым ублюдком. А на прощание. Ну, в общем, вы меня поняли. Аргайл кивнул. Что ж, я рад, что вы воспринимаете всё именно так и чувствуете себя нормально. Просто пришёл проверить. Ценю вашу заботу. Приходите ещё. Выпьем уже как следует. Аргайл обдумал предложение. Спасибо, может, и загляну. Но думаю, мне придётся вернуться в Рим хотя бы на несколько дней. Складывается впечатление, что если я останусь здесь надолго, то меня непременно переедет машина. Мы калифорнийцы самые аккуратные автомобилисты в мире. Скажите это водителю того полосатого красного грузовика, который едва не вышиб мне коленные чашечки. Морсби изобразил сочувствие. Нет, конечно, я сам во всём виноват, добавил Аргай, желая быть до конца честным, по крайней мере, частично. Никогда так не говорите, посоветовал Морсби. Никогда не признавайте свою вину. Только в этом случае того водителя можно будет привлечь к суду. Если, конечно, найдут его. Но я не собираюсь привлекать его к суду. В втором случае он может привлечь вас, если отащит. За что? За моральный ущерб, вызванный тем, что вы едва не повредили крыло его автомобиля. Таким делам наш суды относится вполне серьёзно. Убеждённый, что это была всего лишь шутка, Торгай удалился, предварительно спросив, как ему лучше добраться до отеля. Чувство ориентации у него было развито столь скверно, что без указателей и беспрестанных расспросов на каждом повороте он мог бы с тем же успехом добраться до скалистых гор. Направо, ещё раз направо, а потом возле бара налево, сказал ему Морзби. Зайдём всё время прямо. Да, там подают еду. Есть Аргайлу не хотелось, однако показалось, что бар самое подходящее место, где можно остановиться и передохнуть, заодно узнать, как ехать дальше и промочить горло в виски. Ну так и сделал. Съел совершенно чудовищный вегетарианский гамбургер, выпил чашку кофе такого слабого, что жидкость просвечивала насквозь, и двинулся дальше, чтобы бесславно завершить столь удачно начавшийся день. в больничной палате со сломанной ногой. Произошло всё очень просто. Аргаил благополучно доехал до отеля, не сделав ни одного неверного поворота. Принял душ, затем вышел, вновь сел в машину и отправился по скоростной автомагистрали с целью посетить миссис Морсби и выразить ей свои соболезнования. Никаких огрехов и проблем, за исключением одной. Ему вовсе не следовало выезжать на эту автостраду. Надо было держаться узенькой улочки с односторонним движением, которая и привела бы к цели. И тогда, по чуду из чудес, Аргаил нашёл бы нужный ему дом почти без всяких мучений. Всё время прямо, от первого светофора направо и дальше тоже прямо до конца. Затем остаётся лишь медленно и плавно притормозить, и вот мы на месте. И ничего не случилось. На самом деле очень даже случилось. Его огромный кадиллак величественно плыл среди красных хвостовых огней, неуклюже уворачиваясь от автомобилей, автобусов и грузовиков, которые так и нализали со всех сторон. Прижатый к обочине, он картинно двигался ещё некоторое время со скоростью 25 миль в час, затем вдруг его по непонятной причине резко занесло в сторону. Но он продолжал ехать до тех пор, пока не врезался в огромную зеркальную витрину магазина модной одежды, о котором упоминал Морелли, нанеся изрядный ущерб находившемуся там товару. К счастью, это оказался очень дорогой магазин, предназначенный для самых богатых людей. К моменту происшествия в нём не было покупателей, как впрочем и на протяжении всего дня. Бизнес шёл из рук вон плохо. Поэтому одна из продавщиц сочла, что без ущерба для него может выйти и перекурить. Правила запрещали курить в магазине. Это не одобрялось ни владельцем, ни немногочисленными покупателями. И хорошо, что вышла, потому как вернувшись, она нашла торговый зал уже далеко не в том безупречном состоянии, в каком его оставила. Аргаилда отказав давил тормозную педаль, но это не произвело ни малейшего впечатления на проклятый механизм. Долгое пребывание в Италии не прошло для Аргайла даром. На глазах немно agoчисленных зевак он картинным жестом ухватился за голову, выражая крайнюю степень отчаяния при виде такой абсурдности и несправедливости жизни. Аргаил так и застыл в этой позе на переднем сиденье. К счастью, капот машины был невероятно длинный, и до каменной кладки в центре зала, в которую она врезалась носом, оставалось ещё несколько ярдов. И удари Аргайыл бросило вперёд, при этом левая нога по-прежнему упиралась в педаль тормоза. На неё пришёлся весь вес, и она, разумеется, не выдержала. Большая часть тела водителя ударилась о рулевое колесо. Ведь руки у него были заняты, иначе бы не вышло скорбного жеста. А разлетевшиеся в разные стороны осколки ветрового стекла довершили картину разрушения. Чёрт, успел подумать Аргайыл, теряя сознание. Никогда больше не буду насмехаться над Флавией за рулём.